«В молодости мне казалось, что я куда-то езжу, какие-то города вижу. Помню, как первый раз на Кавказ попал. Мы с одним актером на грузовике куда-то ехали и купили арбуз. Но теперь, по мне, я не только бы не ездил, но не выходил бы из квартиры. Может, это от усталости или от ощущения, что пора переваривать впечатление». Хотя я не могу сказать про себя, что накопил, мол, сколько. Может, вот поэт, выступающий по телевизору, довольный стихами, собой, премией, олимпиадой, космосом, может, он накопил уже, но я что-то не верю. Всегда неизведанное остается. Мне всегда казалось и кажется до сих пор, что я в чем-то не состоятелен Поэтому я всегда говорю «понимаете», «Видно, я не могу объяснить до конца. Вот и спрашиваю. Надеюсь, что кто-то понял, что я не договорил». Смотрел на днях на экране Ульянова в роли маршала Жукова. «Ульянов хороший актер, глубокий, мучающийся. У меня нет таких качеств. Он живет убежденно, работает сдержанно, точно. Но я сыграл бы Жукова по-другому». «Я шучу, конечно. Не я, а тот же Ульянов, но в других обстоятельствах, с другой художественной задачей. Дело в том, что я видел Жукова другим. Он к нам на дни турбиных пришел в белой рубашке, в белых брюках, в белых ботинках с молодой женой. Рассказывал что-то, хохотал. Ему спектакль понравился». И вот теперь я смотрю на экране на этого легендарного генерала и думаю, почему нам хочется человека попроще себе представить, а настоящий объем личности даже лучшим из нас не дается. А это лучшее человеческое обаяние ведь не только в полководческом даре и стойкости. Улыбка одна чего стоит, любовь к жизни». Может быть, жадность к жизни и бесстрашие, с которым он смотрел в глаза смерти. Все это вместе, сразу, в том человеке. Такая личность несет в себе столько истины о нашем времени. Искусство, я думаю, обратиться к этому герою еще не раз. И я бы желал Ульянову этого труднейшего счастья. «То ли от того, что меня учили конкретности, хотя сейчас вроде бы конкретность в искусстве не нужна, но я не такой упорный, как Яншин или Грибов. Это наша правда и все!» «Я впустил в себя без осомнения. Может, она не единственная правда. Пусть больше будет разных течений в искусстве. Кажется, у Михоэлса я прочитал. Нас заставляют учиться у МХАТа, а МХАТ у жизни. Почему мы должны учиться через МХАТ, а не напрямую у жизни?» Он мудрый и правильно говорил в то время, когда все театры были похожи на МХАТ, и это требовало своего объяснения. Вообще, зачем сравнивать одного исполнителя с другим? Большую роль надо примерять к жизни. Существует мнение, что мы, актеры, должны как-то специально изучать жизнь. Я так не думаю. Конечно, когда мы снимали премию, я бывал на стройке. Я присматривался к рабочим, к их манерам, привычкам. Я удивлялся, как они ходят, не замечая всей этой массы, движущейся по земле, по воздуху навстречу человеку, в догонку. Мне казалось, сейчас вот-вот что-то опустится мне на голову. Я уступал дорогу то машине, то крану, А строитель шел рядом, не глядя. Точно всякой железке было известно, что он здесь свой. Я смотрел на него, я учился, я обживал его жизненное пространство. Но самого Потапова я узнал не на стройке, я знал и ценил его по своей жизни. Наблюдения позволяют точнее сделать роль. И такая работа по изучению обязательна. Многого требует простая профессиональная добросовестность. А чтобы знать жизнь, надо жить. Не беречь себя от конфликтов своих и чужих. Не бояться опасности, риска. Не искать пути полегче. Не бежать от ответственности. Не думать, что твоя хата с краю и что ветры времени тебя не коснутся. Евгений Леонов.